Выход за рубеж. Приказал батареям готовиться к переезду, а сам побежал искать тракторы. Уже смеркалось, набегали тучи, заморосил мелкий дождь, а тракторов мне никто из соседей все не давал. То самим нужны, то горючего нет. Наконец нашел какого-то полковника, который приказал располагавшейся поблизости части дать мне тракторы. Было уже темно, когда я вернулся на батарею четырьмя тракторами и прицепами. И вот мы двинулись. Кругом грязь, вода, льет дождь, и ко всему кромешная темнота. Показываю трактористу, куда ехать, а у самого болит душа. Найду ли ночью ту поляну? Проехали около часа, я остановил тракторы. Спрыгнул на землю, а там воды и грязи выше колен. Отошел немного, чтобы сверить компас. Меня окружили мои огневики, бывшие крестьяне. Каждый из них мне в отцы годится. Они хорошо знали меня, относились уважительно. Наверное, потому, что я день и ночь находился с ними, научил их стрелять из гаубиц, действовать в бою, ну и не строжничал по мелочам. По жизненному опыту они знали, как трудно ночью да в пургу или туман найти дорогу, и сильно сомневались, что с помощью какой-то стрелочки компаса можно в незнакомой местности приехать на нужное место, но помочь мне они ничем не могли. Я слышал их разговоры между собой. «Были бы у нас свои тракторы, еще днем бы на место вышли!» «Ни за что не попадем на ту поляну к утру!» «А лейтенант до этого на фронте был?» «Да! Хорошо, у кого лейтенант постарше, да на фронте побывал!» «Надо возвращаться к трактору. Меня догоняет ящичный второго орудия, рядовой Райков. Невысокий солдатик лет тридцати». «Товарищ лейтенант, я знаю эту круговую поляну. Я там коров пас. Я же тут ужний местный. Давайте покажу, куда ехать надо». «Я не верил своим ушам». Неужели впрямь проводник нашелся? Усадил его рядом с собой в кабину, и он стал показывать, куда ехать. Врал немного левее, чем я думал. У меня будто гора с плеч свалилась. Обрадовался несказанно. Надо же, так повезло. Где же он раньше-то был? Тракторы двигались медленно, втянули прицепы со снарядами, людьми, батарейным имуществом, да и гаубицы с передками на прицепах. Усинцы утопали в грязи, моторы надрывались, ревели и раскалялись чуть не до красна. В кабинах жара, гарь, дышать нечем. У меня разболелась голова. Может, от газа, а скорее от того, что не спал две ночи. Пережил первую бомбежку, первый обстрел. Да еще на трупы эти насмотрелся. Ко всему, я же километров тридцать за день пробежал. А теперь, по наивности, положился на взрослого мужчину. Расслабился. В общем, я невольно задремал. Очнулся от тишины. В кабине никого нет. Трактор стоял. Мотор не работал. Выпрыгнул в растерянности из кабины и увидел в стороне кучку людей. Подошел. А это мои солдаты обсуждают, куда ехать надо. — Почему тракторы заглушили? — спрашиваю. — Самолеты летают. Боимся, бомбить будут. Искры летят. — Пусть моторы поостынут! — заговорили трактористы. — А где Райков? У него голова разболелась. Не знает он, куда надо ехать. — А мы не стали вас будить. Думаем, пусть поспит лейтенант, пока моторы остывают. Усадил солдат на тележке и поехали дальше. Теперь, проспав часть дороги, я не знал, ни где мы находимся, никуда ехать. Но что делать? Надо ехать. Пусть наугад, но нельзя свою беспомощность показывать. Минут через десять останавливаю колонну. Приказываю трактора не глушить, чтобы мне их слышно было. И сам иду в сторону, в расчете набрести хоть на кого-нибудь. И мне повезло. Окликнул часовой. Вызвал своего лейтенанта. Залезли в блиндажик. Он ярко освещен. «Его радость!» Там мой однокашник по училищу, попавший в корпусную артиллерию. Они уже поставили свои дуры на боевые позиции. На карте лейтенант показал мне место своей стоянки, а я отыскал нашу поляну. Прикинул Азимут. Расстояние. Ехать нам оставалось километры три. И вот, наконец, мы на поляне. Солдаты радовались за меня. Приехали-таки на место. А я никак не могу в темноте отыскать заломленные днем кустики. Пересекаю поляну. Пытаюсь ногами почувствовать, куда идет возвышение местности, но ничего не получается. А люди торопят. Скорее указывай место для орудий, а то не успеем до утра копаться. Пришлось на свой страх и риск по наитию указать место для первого орудия. Делаю это нарочито уверенно. Затем отмеряю места остальным орудием. И закипела работа. Отрыли окопы, скатили в них гаубицы, натянули маск сетки, забросали их сверху свежей травой. Загоняю всех солдат под сетки, чтобы они демаскировали батарею, а сам место себе не нахожу. Правильно ли я поставил орудие? А вдруг мы встали у немцев на виду? Тогда конец всей батареи. Как казни я ждала рассвета.